Глава двадцать первая. Зов. «Жаль Дину», — думал Денис, покидая дом. Ему было слегка стыдно, он непроизвольно сжимал и разжимал губы, словно это могло как-то расслабить его напрягшуюся совесть. Да, он, вероятно, выглядел не очень-то красиво, бросить свою девушку одну с двумя хмырями, не по-мужски как-то. И что особенно нехорошо, выглядит так, будто он, Денис, чего-то испугался. Но это ведь чушь, на самом деле Динка первая его кинула. Этот ее отъезд в дурацкую судошь, причем напрасный отъезд, тетка-то ее все равно померла. А что поделаешь? Старые люди, больные люди, они помирают, как говорится, все там будем». Дина поддалась ненужным эмоциям и сделала это крайне не вовремя. Если бы она не уехала так по-глупому, Воронцов не соскочил бы с той сделки. динке -то он верил, а вот Денису, к сожалению, нет. На Динку была вся надежда, а она? Нет, ну правда, как так можно? Полгода работать над контрактом, договариваться, согласовывать, утрясать вопросы по всем инстанциям, а потом вдруг раз махнуть хвостом и все бросить. И это не детство в попе играет, это предательство. Да, если по-взрослому, то она практически предала его. В своих мечтах он уже видел себя независимым человеком, со своим бизнесом, с джокером в рукаве, на другом уровне свободы и с другим качеством жизни. Когда не он, а ему все вокруг были обязаны. И вот оно, внезапный удар, буквально пинок в лицо. Пережить такой облом было нереально трудно. Но он нашел в себе силы, не сорвался, не начал мстить. Нет, ничего подобного. Но кто осудит разочарованного человека, если он, увидав возможность компенсировать крах всех своих надежд, ухватится за шанс? Никто. Нормальные люди, во всяком случае не хейтеры какие-нибудь и ни моралфаги, не осудят. Поэтому извини, Дина зайка, но ты сама виновата. Вот и расплачивайся за эту историю. Все по справедливости. Неприятно, конечно, если бы хоть знать, что они там затеяли, но нет-нет, это нас не касается, не наше дело. Денис остановился и в кармане ключами от гостиничного номера. Он, конечно, забыл сдать их портье. А может, стоило все же задержаться и как-то, ну, хотя бы понаблюдать, мало ли, и вообще вдруг пригодится. Да не, так себе мыслишка, и билет на поезд уже куплен. Денис огляделся, чтобы понять, в какую сторону идти к вокзалу, и вдруг заметил, что на улице довольно много людей. Столько разом он еще никогда в суды же не видел. А главное, что странно, двигались они все в одном направлении, ему навстречу. Дэн даже нарочно обернулся, чтобы убедиться. Да, так и есть. Все идут на школьную улицу, разве что не в ногу не в колонны выстроились. Вообще, с ногами у них как-то нехорошо, тащатся, будто древние старики. А глаза, походу, дома забыли. Две тощие высохшие бабульки, которые еле брели увязая в подтаявшем снегу, вдруг обе наткнулись на него и, не извинившись, словно так и надо, потопали дальше, взявшись за руки. «Эй, если по бросил Денис бабкам вслед. Старые Грымзы не обернулись. «Ладно, к черту их, в какой стороне вокзал?» «Извините, леди», — обратился Дэн к какой-то синюшной задрыги в пуховом берете, медленно набредающей на него. «В какую сторону вокзал? Я заблудился». Тетка прошла, не обратив на Дэна никакого внимания. «Что это, эпидемия глухоты?» Дэн повернулся к следующему прохожему. «Эй, гражданин, не подскажете?» Старик наступил Денису на ногу и молча проследовал мимо. «Ух ты, старый пидор! Господи, до да чего тупые физиономии у этих судожанцев, судожцев? Тьфу! И не выговоришь. Ладно, окей. В конце концов, цивилизованный человек обойдется и без помощи аборигенов». Дэн вынул из кармана свой iphone тен и запустил GPS-навигатор. Однако местная связь, судя по всему, работала все еще на конные тяги. В ожидании, пока подгрузится карта этого замухрыженска Рыжинска, Денис благоразумно отошел в сторону от тропы, по которой безостановочно тянулись снулые граждане. Но на него и здесь налетели, и сразу двое, пацаны школьного возраста. iPhone X, совсем недавно обошедшийся Дену в полкило зеленых денег и целую тонну нервов, полетел в грязный снег. Пацаны, как ни в чем не бывало, двинулись дальше. Этого Дэн уже не стерпел. «Да вы достали, твари!» — крикнул он и, схватив ближайшего к нему мальчишку, сунул паскудника носом в почернелый сугроб. Парень забился, задергал ногами, но Денис не отпустил его. Для начала повозил носом по острой ледяной каше. «Будет знать, хамло! Быдло!» Хвала богам, с айфоном от такого падения ничего не случилось. Денис поднял гаджет, отряхнул, вытер рукавом куртки и убрал в карман. «Ваше счастье!» — проворчал он. И все же безответно сносить выходки от сопляков, примеряя на себя роль лошка-терпила, Денис не желал. Он и без того был достаточно взвинчен. «Получил, падла! Будешь знать! По заслугам!» Мальчишка поднялся. Вся рожа у него была теперь залита кровью. Красная жижица сочилась из многочисленных мелких царапин и ссадин. Ледяная каша прошлась по его щекам, как терка. Но блаженно тупое выражение его лица ничуть не переменилось. Оно оставалось таким же тупым и таким же блаженным. Зато второй пацан, увидав кровь на лице приятеля, вдруг как будто проснулся. Удивленно задрав брови, он подошел и, подняв руку, потыкал пальцем, словно святой Фома неверующий, в ранки на морде дружка. Обмакнутый в кровь палец, он сунул в рот и облизнул. «Что, тоже себе такое хочешь?» – злорадно спросил Денис. на -а -а не И с размаху выдал леща второму парнишке. Тот тоже влетел мордой в сугроб. Денис нервно засмеялся. «Что ж, отличная разрядка после тяжелого дня». Второй пацан поднялся, и оба приятели тупо уставились друг на друга. «Че смотрите, бараны? На меня смотрите! Скажите, извини, дяденька засранцев, больше не будем, ну!» Мальчишки не отвечали. Они завороженно разглядывали кровь на лицах друг друга. «Вы что, идиоты, что ли? Впервые кровь видите?» — раздраженно спросил Денис. «Вот, смотрите, вот!» Он взял за шкирку одного и второго, повозил по их лицам кулаком и потыкал им каждого в нос. «Нюхайте, чем пахнет! И так будет каждый раз, если станете хамить взрослым, ясно?» Он погрозил им пальцем, испачканным в крови. «Нельзя себя вести, как последнее быдло. Рано или поздно за все ответите. Я вас научу культуре, говнюки говнюке. у вас!» Денис ликовал. В голове у него сложилась целая воспитательная речь, очень зажигательная. Он еще много чего собирался сказать. Но тут один из пацанов сделал резкое движение и с громким клацанием сомкнул челюсти на второй фаланге Денисова пальца. Дэн взвыл. Он едва не потерял сознание от боли. Попытался оттолкнуть мальчишку, но тот крепко впился зубами в палец и, рыча, вгрызался дальше. Кусал, жевал и рвал Денису руку. Он бешеный, мелькнула испуганная мысль. это бешенство голова дениса взрывалась от боли он орал благим матом отдирал от себя мальчишку но тут второй парень повис на ее другой его руке грозанул расцарапав кожу на запястье острыми резцами из раны полилась кровь группа ребятишек школьного возраста проходивших мимо остановилась дети с жадностью принялись следить за происходящим их было чуть меньше десятка мальчики и девочки аккуратно одетые со спокойными лицами среди них были двое старшеклассников Высокий серьезный мальчик и девочка в легкой курточке Азикс. Красивые, но очень бледные. А губы так и вовсе синюшные, словно дети перекупались в холодной воде. «Пусти, пусти, сука, падла, больно!» визжал Денис, пытаясь вырваться. Высокий мальчик шагнул вперед. Остальные дети тоже придвинулись. Они обступали, заходя из справа, и слева, сужая круг. Ошалев от боли, Дэн рванулся в сторону, налетел на самого мелкого из детей. Уронил его, и, чтобы самому не упасть, наступил мальчишки ногой на грудь. Тот заверещал, как зарезанный свинья. Остальные дети подхватили его вопль. Голоса их, сливаясь в один, перешли, казалось, в ультразвук. Красивая девочка в курточке азик с воплем прыгнула на спину Денису и обхватила руками его горло. Денис попытался скинуть нож, но его удержали. Четверо мальчишек повисли на руках, двое на ногах. Самый старший, горя глазами по звериному щерезь, зашел спереди, взял Дениса двумя руками за щеки, сжал. Пальцы у него были холодные, как лед, и твердые, как железо. Старшеклассник помедлил секунду, примериваясь, а затем одним быстрым, точным движением откусил Денису нос. Денис оглох от боли, а слеп от слез. А парень, поморщившись, сплюнул откушенный кусок в снег, словно откупорил бутылку. Кровь из раны повисла длинной густой ниткой и сползла Денису на грудь. Нападающий слизнул ее языком. пацанва вокруг одобрительно загудела. «Прекратить! Немедленно!» раздался вдруг холодный командный голос. К детям незаметно приблизилась крупная красивая женщина с ярким ртом, директор школы. Дети отпустили Дениса, и он осел прямо в снег безвольным кулем, словно подтаявший снеговик. «Вызовите ментов!» подвывая от страха, крикнул он. «И скорую! Быстрее!» Он умоляюще протягивал руки к высокой полной женщине и плакал. зажимая кровоточащее лицо, прогундосил. «Они меня изуродовали, твари!» «Ну что вы, это же дети, держите себя в руках», сказала женщина и повернулась к нападавшим. «Аня, Глеб, я же предупреждала, никакой самодеятельности. Разойдитесь немедленно, а оно все в сторону». Школьники послушно расступились. Лидия Владимировна подошла к Денису и склонилась над ним, рассматривая повреждения. Денис смотрел на нее, выкатив глаза. Он едва дышал. Лидия Владимировна вздохнула, уперев для прочности руки в жирные колени, нагнулась еще ниже и перекусила Денису сонную артерию. Голова молодого человека упала на бок, и он безжизненным кулем перекатился в сугроб. Директор мягко придержала падающее тело. Счастливо вздрагивая, неспеша насытилась горячей солноватой жижицей, толчками вылившейся из раны. Школьники завистливыми глазами наблюдали за ней, не смея пошевелиться. «Вот». «А теперь старшие», — сказал директриса, поднимаясь и отирая платочком испачканный рот. «Аня и Глеб, слышите? Вы старшие, вы первые. И, пожалуйста, не забывайте о дисциплине. Каждому в соответствии с иерархией. Соблюдайте порядок». Аня и Глеб бросились к телу Дениса и принялись торопливо глотать, надгрызая более мелкие вены и артерии, высасывая из них неуспевающую сворачиваться кровь, как высасывают мозг из костей, когда основное мясное блюдо уже съедено. За ней и Глебом подошла очередь других мальчиков. Последними были малыши. И хотя им достались совсем уж одни лоскуты и ошметки, они были рады и этим крохам. Что-то происходило с городом, что-то нехорошее, Валера был в этом убежден. Доехав до площади перед вокзалом, он заметил, что люди ведут себя странно. Дряхлый старичок в костюме гробовщика шел по улице без пальто и без шапки, едва не угодил под колеса Валерину автомобиля. Вздумав пересечь улицу по какой-то замысловатой траектории, старик неожиданно замер прямо посреди дороги. И так застыл. Вид у старика был шалелой Валера посигналил ему, но дед словно бы и не слышал. Наверное, он продолжал бы так стоять и дальше, если бы Ершов не вышел из машины и не отвел старичка на тротуар. «Что же вы творите-то, дедушка? Вам что, жить надоело? Идите домой. Вы меня слышите?» Старичок не отвечал. Он выглядел сосредоточенным, будто прислушивался к тому, что происходило внутри его головы. Он повернул к Валере сухое лицо с обвислыми, как у бульдога, брылями. Глаза дедушки оставались пустыми, незрячими. «Дедунь, вы где живете-то?» – спросил Валера. «Может, подвести вас?» Он взял старика за руку и удивился. Ещё секунду назад, тёплой и она вдруг обрела жёсткость и деревенела, словно все мышцы в ней свело судорогой. Но если б так, старик должен был бы вопить от боли, а он молчал и только щерил беззубый рот. «Дедунь, вы чего?» «Время пришло», — сказал старик, и, оттолкнув Валеру, решительно зашагал куда-то походкой ржавого циркуля. Валера торопел но догонять старика не стал, вернулся к машине. Вскоре его внимание привлекло другое странное зрелище. Вдоль шоссе по направлению к школьной улице шли люди. Большинство из них вели себя так же странно, как тот невменяемый деревянный дед. На углу при пересечении с Затонской на капот Рено свалился долговязый подросток. К лесу чуть не проехалось по его ноге, а он, словно так и надо, поднялся и, как ни в чем не бывало, не оглядываясь, потащился дальше. Будто и не заметил, что только что чуть не погиб. Или ему было наплевать на это. Возле гостиницы две женщины столкнулись лбами, переходя дорогу, и вместо того, чтобы разойтись, замерли друг напротив друга. И так стояли, пока Валера яростно сигналил им, пытаясь согнать с проезжей части. В конце концов он объехал эту парочку, забравшись правым колесом на тротуар. На перекрестке, как эта девчонка лет десяти выбежала из-за на обочине Нивы, проскочила сантиметров в пяти перед носом Рено и понеслась дальше. За девчонкой у Люлюка и гналась целая орава ребятни. Валера окликнул бегущих. Но дети, не оглядываясь, нырнули в какой-то двор всей и скрылись из глаз. Люди стекались на школьную улицу со всех окрестных сторон. Было много детей, стариков и женщин. Меньше молодых здоровых мужчин. Собираясь кучками, люди шли вдоль дороги, но чем ближе к школьной, тем больше они вылезали уже на самую дорогу, мешая проезду. На сигнал Рено они не реагировали. В конце концов Валера понял. Если он хочет добраться до Дины, машину нужно оставить. Он припарковал Рено на тротуаре и двинулся дальше пешком. «И что это у нас тут за первомай?» — обгоняя медленно бредущих людей, удивлялся Валера. Столько прохожих на этом всегда безлюдном конце школьной улицы он не видел еще никогда. «Куда это вы все нацелились?» — он пытался расспрашивать идущих, но никто ему не отвечал. Все шли мимо, не задерживаясь, не поворачивая головы. «Видать здесь праздник малохольных Что празднуете, болезные?» Разозлившись, Валера принялся задирать этих упорных молчунов, даже хватал некоторых за руки в попытке остановить. Ничего не помогало. Люди шли, тяжело шаркая ногами, в одном направлении. Валера даже засомневался, а не заснул ли он ненароком за рулем. Слишком уж все происходящее напоминало кошмар. толпа собиралась у дома Дины. Люди скапливались вставали в круг, теснились друг к дружке. С каждой минуты их становилось больше, но они все продолжали пребывать. Зачем они шли сюда? Почему? Никто из них не знал, но они чувствовали, что их ждут. Их зовет, их просит прийти так кто имеет на это право. И подчиняться ей было одновременно и сладостью, и болью. Теряя контроль над собой, люди получали взамен ее контроль. Вместо своей воли — ее сокрушительную волю и силу. Ее власть были сродни власти матери. Нет, гораздо больше этого. Каждый ощущал, что, подчиняясь ей, он словно возвращается в покинутую при рождении материнскую тробу – место, где жизнь еще не была болезненно материальна, где единственной причиной всего были собственные желания, а единственным следствием всего – беспрекословное их исполнение. Ничего, что желания эти были примитивны – жажда еды, и влаги, тепла. Зато исполнялись они со скоростью мысли, без каких бы то ни было ограничений и неудобств, связанных с самостоятельным, отдельным от матери существованием. Младенец в утробе не знает ничего, кроме удовлетворения желания, удовольствия и счастья. Они шли на ее зов. Она, породившая их, созывала их, и ее призыв погружал каждого из них в сладкую негу нерожденного состояния, а ее воля, навязанная им, обволакивала и согревала душу каждого, как теплая и темная материнская утроба. Они были счастливы попасть обратно в тьму нерождения и повиноваться великой матери. «Слушайте, а что вы тут делать а? Эй!» Валера прошел сквозь толпу, помахав руками перед носом вполне знакомых вроде бы людей и не узнавая никого. Здесь были Клавдия Михайловна, соседка Дины. Здесь были Ира и Вера, официантки из дома охотника. Валера увидел здесь даже Тамару Леонидовну, биологичку-алкоголичку, недавно склонявшую его к блуду. И парнишка из гаража, с которым Валера Ершов не раз пил пиво после работы, он тоже был в толпе. И его сосед Владик, у которого надалживал спиннинг для рыбалки на щуку. Здесь была почти треть города. Но все эти люди были пугающе не похожи на самих себя. Они двигались, замирая, застывали на месте с расширенными зрачками. И снова двигались. Они походили то на наркоманов под кайф а то на сломанные заводные игрушки. В конце концов Валер оставил попытки разговорить кого-нибудь. Он просто шел сквозь толпу, аккуратно лавируя, стараясь никого не зацепить локтем. «Мне к Динке надо пустить, мне к Динке, к Динке иду», — приговаривал он. Его не слышали, дорога не уступали, но Валера не сдавался. Ему удалось подобраться к самому крыльцу, где люди теснились особенно плотно. Выглянув из-за чужих плеч и спин, Валера увидел, что двери Динкиного дома залиты кровью. «Это что? Что это? Вы что?» — Валера похолодел. «Они убили ее!» — промелькнуло в голове. Но тут из дома донесся крик. Женский, душераздирающий вопль. «Дина! Спустя секунду вопль повторился. А потом она стала кричать, не переставая. «Пропустите!» — заорал Валера. «Пустите меня!» Кроме него никто и никак на крики не отреагировал. Люди также стояли вокруг дома и ждали чего-то с выражением блаженства на лицах. «Да пустите, суки! Они же убивают ее там!» Отпихнув от себя каких-то теток, Валера прорвался вперед и попытался войти в дом. Но не смог. Двери подпирал странный окровавленный куль. Куча тряпья наброснула кое-как вперемешку с костями. Рядом терлась старая полуслепая бродячая собачка Матильда. Не имея зубов, она лишь облизывала куски, до которых могла дотянуться. Валера отшвырнул куль в сторону, не глядя разбросала кровавленные тряпки, валявшиеся на пороге, и распахнул двери. Внутри дома было темно, как в пещере. Он нырнул в эту темноту и пошел надинкин голос. Кричит. «Значит, еще жива?»